Глава 9. Ирена даже не стала отговаривать меня от дуэли. Не принято здесь от противника бегать. Можно сказать, что это часть обучения. К тому же, я не собирался извиняться и унижаться перед всякими соплеками. Да и правда была на моей стороне. Конечно, можно было послать своего противника куда подальше, но и так делать тоже не стоило. Род не одобрит подобной трусости, могут за такое прогнать. А едва я кажусь один, как этот герцбергский род меня или к себе заберёт. или голову открутят. А в общем, нужно было готовиться. Судьями были учителя. Мне требовалось искать того, кто будет следить за честностью дуэли. Со своим недругом, которого звали Лаклан. Мы учились в одной группе, поэтому у нас был один наставник. Она пришла ко мне вечером и сообщила, что мне бросили вызов. И теперь я должен или извиниться, что сначала признание своей неправоты, и отказаться от поединка, или же принять вызов. Естественно, я выбрал второй вариант. Схватка должна была состояться на следующий день после занятий. Вечером я уже знал всё про этого парня. Он являлся дальним родственником герцога, ведь на поэтому и попал в академию. Нужно отметить, что мой род с ними хоть и враждовал, но их считали довольно приличными людьми, поэтому и не дошло дело до истребления одного из родов. Мне главное следить за своим языком, чтобы в будущем Неприятные слова, которые я не смог в себе удержать, не сказались на моей жизни. Тут ничего страшного не произошло. Ну, подрались подростки, и что из этого? Дуэль же учебная. Уверен, что этот сопляк за свои слова ещё и отродясь ещё и отродячий получит. Разумеется, на следующий день уже все знали, что состоится дуэль первокурсников, которые только что попали в академию. За моей спиной раздавались шёпотки, а какие-то затейники даже начали пари заключать. Самое удивительное, что большинство людей были уверены в том, что именно я держу победу, а не Лаклан. Возможно, сказывалось моё поведение в течение дня. Я был абсолютно спокоен, а вот по моему противнику такого не скажешь. Впрочем, это не удивительно. Если он сюда пришёл, чтобы в будущем заменить убитого мага, то явно занимался меньше, чем я. Конечно, из меня профессионал тоже так себе, но хоть какой-то опыт уже есть. С другой стороны, достаточно одного пропущенного удара и всё, дуэль сразу закончится. Лаклан весь день был молчаливый, явно нервничал, хотя и пытался не показывать вида, но он ещё молод, поэтому не может свои эмоции держать при себе. Я его ещё немного позлил, встретился с ним взглядом и подмигнул, мол, всё нормально, сильно обижать не буду. Парень скривился, но говорить ничего не стал. Пеллигон больше походил на арену гладиаторов, По кругу также располагались трибуны, на которых к нашему приходу собралась вся школа. Даже учителя пришли. Видимо, тут не каждый день такое мероприятие происходит. Значит так, начал инструктаж один из магов. Всего их было 5 человек. Двое замерли с моей стороны, двое с другой, а один по центру. Внимательно следили за честностью поединка. Дуэль начинается по команде. И если кто-то начнёт раньше, то тот тут же будет считаться проигравшей стороной. А после этого он выйдет на дуэль с одним из магов. И поверьте, легко такой шустрый малый не отделается. В общем, я даю команду, вы начинаете. Вопрос есть? Как будет выявляться победитель? Задал вопрос локлан. Тот, кто не сможет продолжать бой, будет считаться проигравшим, объяснил маг. Оружие использовать нельзя. Как и орудовать кулаками, только магия. А если мы оба выбьемся из сил? Снова задал вопрос парень. Но в моей памяти такого ни разу не было. Если вы знаете хотя бы по одному заклинанию, уверяю вас, кто это сможет ранить своего оппонента. Не переживай. Если же случится чудо, и вы сможете отбивать заклинания друг друга до тех пор, пока не обессилите, то перенесём дуэль на следующий месяц, когда вы ещё что-нибудь сможете выучить или не помиритесь. Ещё вопросы? Да, кивнул я. Можно использовать заклинания из любой стихии? Любой, кивнул Мак. Можешь даже своего оппонента лечить. Мы не будем против. Всё понятно. "Да", хором ответили мы. Макато шёл метров на 20 в сторону, как и остальные. Мы тоже немного отошли друг от друга и приготовились. Видно, учитель специально испытывал наши нервы. А он молчал с минуту. "Дуэль!" наконец-то крикнул он. Видно, ни мне, ни моему оппоненту не хотелось узнавать, как это против настоящего мага выходить. Пусти на учебную схватку. Мне хватало мага Грегора. Мы ещё несколько секунд стояли просто так. Хотелось показать наблюдателям, что с нашей стороны всё честно. Плести заклинания начали оба сразу. Монк клана зашевелились к мне, но видно, он заметил, что я уже вытягиваю в его сторону руку и решил бросить это занятие и попытаться отбить мою магию. Напрасно это он. Лучше бы попытался меня опередить. Магическая сила ушла в землю. Я даже успел заметить довольную усмешку на губах оппонента, а потом под ним из земли резко вылезли каменные шипы. На этом наша дуэль закончилась. Всего шипов, если этих штырей по колено можно было так назвать, было штук 20. Три из них проткнули моего оппонента. Достало ему очень сильно, даже я такого не ожидал. Если один из штырей распорол мышцу, то два других явно повредили кости. Даже удивительно, почему его просто вверх не подбросило или как-то в сторону не отшотнуло. Парень сильно закричал. Один из шипов вышел у него из колена. Меня от подобного зрелища даже передёрнуло, и стало немного жаль этого парня. Ему ещё повезло, что от болевого шока он через несколько секунд потерял сознание. Закончили? тут же закричал маг, который проводил инструктаж, отошёл назад. Я метнулся помочь страдальцу, но мы порыв неправильно поняли. Впрочем, там уже и без меня суетились судьи. Раненого подхватили и куда-то поволокли. Пришлось мне направляться к трибунам, которые шумели, как растревоженный улей. Детям дуэль понравилась, несмотря на то, что она очень быстро закончилась. Сейчас все делились впечатлениями. «Какой ты молодец!» На меня обрушился ураган по имени Ирена. «Как быстро ты его победил! Надо будет папе рассказать!» «Надо же! При всех меня обнимает!» И тут да только скромность подевалась. Повезло, улыбнулся я. Просто первым успел атаковать. Ну, он растерялся. Даже не знаю того заклинания, которое он против меня применить хотел. Камень он хотел в тебя метнуть, произнесла наставница, которая как раз в это время проходила мимо. Простенькое заклинание, можно отклонить таким же, ну, или порывом ветра, если оно тебе известно. Известно, кивнул я. Спасибо, буду знать. Как там лаклан? Всё в порядке. Завтра будет на ногах. Восстановит за ночь. На самом деле, утром Пареньок уже был в полном порядке, лишь немного прихрамывал. Сильные маги жизни творят чудеса. Теперь он не сверлил меня взглядом, делал вид, что вообще меня не замечает. Ему же лучше. Мне эти разборки даром не нужны. Его приятели, которые до этого пытались вывести меня из себя, сейчас притихли, видно, тоже впечатлились скоротечной расправой. Она, впрочем, я не строил по этому поводу иллюзий. Уверен, что попытается взять реванш, на хоть на какое-то время угомоняться. Это хорошо. На второй день ещё бы мы приступили к занятиям. Ну, как приступили. Перед нами поставили тарелки, в которых лежал камень. Нужно было увидеть магическую структуру этого камня. Объяснять наставница ничего не стала, просто приказала смотреть. Ну, мы принялись за дело. Наверное, забавно было за нами со стороны наблюдать. Все уставились в тарелки с камнями и замолчали. Как нам было сказано, у всего на планете есть магическая составляющая, которая мы, если хотим стать хорошими магами, должны научиться видеть. Что-то наподобие того, как маг видит мага. Кстати, никого не удивило то, что в мою голову внедрён магический артефакт, чтобы невозможно было понять, что я маг. В нашей группе было ещё двое таких, которые скрывали свою сущность, и никого это не интересовало. «Ой, а я вижу». Первой пискнула девушка, сидящая впереди меня. Это произошло часа через 2, когда некоторые уже начали бухтеть, выражая своё недовольство подобным занятием. Вижу, госпожа учитель. Многие даже при встали, чтобы посмотреть, что там наша соученица обнаружила, но сами, разумеется, ничего не увидели. Я тоже не удержался и немного при встал, заметив, как девушка с довольной улыбкой вводит рукой над своим камнем, как будто пытается потрогать что-то невидимое. Хмм, молодец. похвалила её наставница. Теперь, отводя взгляд, а потом стараясь увидеть магическую составляющую сразу. Я вторым увидел то, что от нас требовала наставница. По крайней мере, мне так показалось. Просто не стал об этом кричать. Начал отводить глаза от камня, а потом снова пытался увидеть структуру, чтобы это получалось машинально, а не с такими усилиями. Второй раз получилось увидеть минут через 15, а потом ещё быстрее. Забавно. Камень приобрёл новые краски. Как оказалось, его магическая составляющая была разноцветная, и была не только в самом камне, а как бы вокруг него, видно это разноцветное сияние, и хотела потрогать более удачливая соученица. Я тоже попытался это сделать, но они только дрогнули и пропустили мою руку, не касаясь, как бы немного отклонившись от порыва ветра. Тоже получилось? поинтересовалась наставница, заметив мои манипуляции. Да. кивнул я. «Молодец. Продолжай». Получалось далеко не у всех. Мы занимались этим занятием весь день. Лишь к вечеру примерно половина учеников достигли успеха. Остальные ворчали. Некоторые даже напоминали, что за учёбу заплачено, а наставница ничего не объясняет, как увидеть эту структуру. Только команда раздаёт. «Кому что-то не нравится, можете отсюда проваливать», посоветовала женщина. «Учу так, как всех учили. Нужно просто быть внимательными». Потом она сообщила, что бы неудачники ещё вечером немного позанимались. Ну и утром ответственно подошли к этому делу. Сами виноваты, что смотрят на других, волнуются, поэтому и не получается. Она оказалась права. Видно, ученики смогли расслабиться в комнате наедине, потому что на следующий день все в один голос утверждали, что у них всё получилось. Не знаю, врали или нет, да и плевать мне на них было. Главное, чтобы у меня получалось всё, что говорит учитель. Как оказалось, Ирена занималась тем же, только смотрела не на камень, а на кузнечика, пытаясь разглядеть магическую составляющую в живом существе. Как уже было сказано ранее, ей в этом плане повезло. Она была единственной ученицей в своей группе. Думаю, её обучение пойдёт намного быстрее, чем у других. Ну а что? Если у неё уже что-то получилось, значит, можно продолжать. А у нас не так. Пришлось всех ждать. «Впрочем, посмотрим, что будет дальше. Не думаю, что все будут заниматься одинаково. Всегда будут более шустрые и отстающие. Везде так». «Благодаря этим магическим структурам вы можете творить заклинания». С этих слов наставница начала следующий учебный день. «Как же так?» – удивилось сразу несколько человек. «Мы же и до этого использовали заклинания». «Не надо быть виртуозом в готовке пищи, чтобы приготовить нехитрое блюдо», – усмехнулась женщина. «Не надо быть виртуозом в готовке пищи, Можно сказать, что вы и сами не знали, что делаете, нахватались вершков. Сейчас же вы будете учиться воздействовать на магическую структуру предметов. Узнаете, как создаются заклинания, и как понять, сможете ли вы использовать то или иное заклинание. В течение семи дней мы проделывали разные манипуляции с камнями, которые нам выдали. Вскоре я научился держать этот камень в воздухе, причём магией, а не руками. Поддерживал его, как и все остальные. Поначалу даже забавно было, а потом стало надоедать. Мне даже начало казаться, что заклинаний мы учить не будем, только работать с силой. К счастью, я ошибся. Академия давала общеизвестные заклинания, но потом нам предстоит уже самим что-то придумывать или искать индивидуального учителя. Кстати, нам также сообщили, что научат укреплять неодушевлённые предметы. «Почему тогда все пограничные крепости не укрепить?» Задал вопрос неугомонный Лаклан. Тогда бы их гораздо легче было оборонять, потому что на это нужно потратить невероятное количество энергии, ответила наставница. У нас всегда после обеда был час, когда мы могли задавать все интересующие нас вопросы. Женщина спокойно на них отвечала, видно тут так принято. Никого не затыкала и не говорила, что это идиотский вопрос, хотя и такие вопросы были. Даже стены столицы не укреплены магией, только ворота, продолжила она. И над этой задачей, думаю, трудились несколько сильных магов, слишком они большие. Да, каждый из вас может укрепить небольшую деталь или часть какой-то вещи, но насколько сил хватит? Вижу, что уже есть желающие задать следующий вопрос. Отвечу сразу. Разрушать магическую структуру очень сложно, так же, как и укреплять. Сильному магу нужно потратить все свои силы, чтобы как следует укрепить, к примеру, боевой нож. Поэтому такое оружие стоит очень дорого. У моего отца есть, похвастался один из учеников, сидящий на заднем ряду. Даже самую крепкую сталь может разрубить, при этом даже не тупится, по наследству из поколения в поколение передаётся. Я очень рада за твоего отца. Отмахнулась наставница. «Значит, тебе должно быть известно, насколько это редкая вещь. Проще нанять хорошего кузнеца, чтобы он сковал качественный клинок. На воротах или стенах существуют воины, которые просто не дадут разрушить их только катапультами или таранами. В общем, не забивайте голову разной ерундой. Не сможете вы укреплять крепости. Это нереально. Пустая трата времени». Само собой, подростки интересовались и о том, что теперь запросто могут поднимать камни в воздух. Честно скажу, я в комнате даже пытался поднять камень побольше, но не преуспел в этом. Он лишь немного шевельнулся, на больше не хватило сил. А после этого было такое ощущение, как будто я весь день занимался тяжёлым физическим трудом, хотя рукой мог запросто поднять небольшой булыжник. Тут тоже всё зависело от силы мага. Поэтому рано я взялся за такую непосильную задачу. С поднятием тяжестей было не всё так печально, как с укреплением вещей и изменением магической структуры. Сильный маг мог поднять огромный булыжник, швырнуть его во врагов или оказывать помощь при строительстве крепости. Ну, конечно, магов в таких целях используют редко, но случается и такое, что им приходится принимать участие при строительстве укреплений, особенно перед какой-нибудь битвой. Именно маги земли мастера воздействовать на неодушевлённые предметы, кроме растений. С животными больше умеют контактировать маги жизни. И, кстати, когда маг подвесил меня в воздухе, он воздействовал на мою ауру. Причём заклинания именно из стихий жизни. В общем, не такие безобидные лекари в этом мире. Запросто могут швырнуть человека об стену. Ну, правда, это касается только простых людей, потому что магу ничего не стоит вырваться из его захвата, даже таким слабым, как мы. Всё это наставница рассказывала нам в самые первые дни учёбы. Ну даже сам не замесил, как мне это стало нравиться. Не ожидал от себя такого. Вроде бы я не заклинания изучаю, а как алфавит в школе. Ну, очень общеизвестное, но всё равно интересное. В нашей группе было ещё пара дуэлей, одна из-за простой ссоры, а вторая по взаимному согласию. Ученики решили себя в деле попробовать. Как и говорила наставница, дуэль не длилась больше пары минут. Слишком много ошибок мы допускаем. Кто-то просто не мог отбить заклинание, и всё. Меня старались больше не трогать. Но это ненадолго. Как там сообщили, это сейчас мы можем выходить друг против друга по собственному желанию. На скорое учебные поединки будут входить в программу обучения. Тут устраивали что-то вроде соревнований стихия против стихии. Даже награды были. Так что вскоре нам предстоит биться не только друг против друга, но и против учеников из других групп.